Один день я отсыпался и очухивался, а на второй пошел в ресторан, заарканил там одно из шалавистых завсегдательниц, продрал ее так, что предтеча путан утром сбежала от меня в ужасе, оглядываясь. Глядя в окно, как она в раскоряку идет по проспекту, хихикнул. Я, вернувшись после моего первого долгого рейта на лошади, точь-в-точь точь так же себя нес. Вот мужики тогда повеселились. Потом игривое настроение пропало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 Поэтому я сидел на кухне и соображал, куда податься? В Кремль? Если туда сам попрусь, не поймут. В госужас? Так что я там делать буду? Вряд ли Берия может сказать «Спасибо за сотрудничество» и «Езжайте, товарищ Лисов, в свое подразделение». Он ведь без Сталина ничего сам не решает. То есть решает, конечно, вот только не мой вопрос. Да и вообще, неопределенность сильно прибивала. Выдавили меня почти досуха, и что дальше?»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 и теперь без этого постоянного чувства опасности испытываю легкий дискомфорт. Единственное, насторожили слова про бывшего командира. Почему это Калычев стал мне бывшим? Или они решили первый вариант в жизнь воплотить? Тогда зачем душу травят? Виссарионович же, помолчав несколько секунд, неожиданно предложил. Поэтому я решил предоставить право выбора вам. Где бы вы сами хотели продолжать службу?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 Его действия и информация, предоставляемая им, будут настолько значимы, что окажут очень сильное влияние на весь ход боевых действий. Только обращаться с этим человеком надо осторожно. Если хоть немного перегнуть палку, то он просто уйдет и ничем удержать его уже не получится. Арест тоже ничего не даст. То есть при аресте в конечном итоге мы получим не информацию, а труп пришельца. Вы, наверное, помните нашу попытку. Я кивнул, но еще бы не помнить.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 Ну, если не мухлевал, конечно. от Отчего у меня в этом времени такая пруха, сам удивляюсь. Что бы не задумал, все происходит в лучшем виде. Не может же быть, чтобы инопланетяне, сунувшие меня сюда, могли на такую тонкую материю, как удача, воздействовать. Или могли? Надо будет эксперимент провести и в лотерею, ну, если она здесь есть, сыграть. Можно, конечно, прикупить облигации, но это лет 10 выигрыша ждать надо. Так что лучше лотерея.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 Они даже переругались между собой, споря, что дальше делать с неожиданной помехой. А тут выясняется, без меня меня женили. Крайне заинтересовавшись этим вопросом, который может многое разъяснить, недоуменно пожал плечами. Так вы у Мессинга и спросите, сам я даже не представляю, о чем речь. Прежде чем отвечать, Берия бросил быстрый взгляд на Сталина. Тот кивнул, и Лаврентий Павлович, поправив пенсне, ошарашен ответом.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 Похоже, эксперимент не удался, и дальше продолжать пользоваться такой мощной ксивой мне не светит. С сожалением в последний раз взглянув на красную книжечку, козырнул. «Разрешите идти!» Но Сталин повел себя совершенно неожиданно. Хмуро посмотрел на меня, на стол, потом опять на меня и выдал. «Товарищ подполковник, вот от этой должности вас никто не освобождал!»